Змеи глав. Мысли о смерти собираются над моим счастьем, как темные облака над серебряным лунным серпом. Стерлинг А. Браун. Мысли о смерти. Змеи глав сидел за пиршественным столом, когда огненный лис привел к нему Мэгги, в точности, как она читала. Столовая во дворце ночи была отделана с такой роскошью, что тронный зал жирного герцога казался по сравнению с ней бедным, как крестьянская изба. Мраморный пол, по которому огненный лист тащил Мэги к своему хозяину, был усыпан лепестками роз. В канделябрах, похожих на коктейльные лапы, горело несчетное количество свечей, а колонны, между которыми они стояли, были облицованы серебряной чешуей. Мерцавший в отблесках пламени, подобно змеиной коже. Между колоннами, неслышно, с опущенными головами скользили многочисленные слуги. Служанки, выстроившиеся рядами вдоль стен, ждали мгновения хозяина. Все они выглядели заспанными, только что поднятыми с постели, как и описывал Финолло. Некоторые незаметно прислонялись к завершенным коврами стенам. Рядом со змейглавом за столом, накрытым казалось на сто персон не меньше, сидела его жена, бледная как фарфоровая кукла, с таким детским личиком, что Мэгги, если бы не знала правды, приняла бы ее за дочь хозяина замка. Сам змейглав ел жадно, словно мог проглотить свой страх вместе с роскошной снедью из бесчисленных блюд, расставленных на черной скатерти. Жена его ни к чему не прикасалась. Похоже было, что ее подташнивает от вида жадно жующего мужа. Она то и дело проводила руками в кольцах по выступавшему животу. Как ни странно, из-за беременности она выглядела еще моложе, совсем девочкой, с горьким маленьким ртом и холодными глазами. За спиной змееглава, поставив ногу на табурет и опирая о нее лютню, пристроился с реброносой свистун, негромко напивая и, и со скучающим видом перебирая струны. Но Мэгги недолго смотрела на него. На другом конце стола она заметила до боли знакомое лицо. Сердце у нее пошло запинаться, как ноги у старухи. Мартола встретила ее взгляд такой торжествующей улыбкой, что у Мэгги задрожали колени. Рядом с Мартолой сидел человек, ранившийся Жирука на мельнице. Руки у него были перевязаны, а в волосах над олбом зияло проплешина. Басти пришлось еще хуже. Он сидел с другой стороны от Мартолы с таким раздутым красным лицом, что Мэгги его на силу узнала. И все же он снова избежал смерти. Наверное, его вечные амулеты чего-то стоили. Огненный лис крепко держал Мэгги за локоть, торжественно подходя к Змейглаву в своей тяжелой лисьей шубе и как бы желая показать, что лично изловил эту птичку. Он грубо толкнул Мэгги к накрытому столу и бросил на скатерть фотографию в рамке. Змейглав вскинул голову и посмотрел на девушку налитыми кровью глазами, по которым было видно, какую дурную ночь устроили ему слова Фенолио. Он поднял жирную руку, и свистун у него за спиной смолк, прислонив лютьню к стене. Вот она, провозгласил огненный лис. Его хозяин тем временем утирал вышитым платком жир с пальцев и губ. Хотелось бы мне иметь такие ведьмовские портреты для всех кого мы ищем, тогда шпионы не приводили бы к нам без конца ни тех людей. Змееглав взял в руки фотографию и презрительно перевел глаза с нее на Мэгги. Она опустила была голову, но огненный лис приподнял ее за подбородок. Удивительно, заметил змей Глов. Лучшие моих художники не смогли бы так точно изобразить эту девушку. Он с равнодушным видом взял серебряную палочку и поковырял в зубах. Мартола говорит, что ты ведьма. Это правда? Да, ответила Мэгги, глядя ему прямо в глаза. Сейчас слова Финоллюо должны стать правдой. Если бы только она успела дочитать до конца, когда ее прервали, ей оставалось совсем немного, и все же она чувствовала под платином слова, не дожидавшиеся своей очереди. Забудь об этом, Мэги, приказала она себе. Сейчас нужно прежде всего сделать правдой слова, которые ты уже прочитала. Будем надеяться, что змейглов также сыграет свою роль, как ты свою. «Да?» — переспросил Змейглав. «Значит, ты сознаешься. Знаешь, как я обычно поступаю с ведьмами и колдунами? Я их сжигаю». Эти слова... Он произносит слова Фенолю. В точности те, что старик вложил в его уста. В точности те, что она прочла вслух в богодельне всего несколько часов назад. Мэгги знала, что нужно ответить. Слова пришли ей на ум совершенно естественно, как будто принадлежали ей самой, а не Фенолео. Маги взглянула на Басту и на второго молодчика. Фенолео ничего не написал о них, и тем не менее ответ подходил к обстановке как нельзя лучше. — Последними кто тут горел, — спокойно сказала она, — были твои люди. Огнем повелевает в этом мире лишь один человек, и это не ты. Змейглав уставился на нее, как жирный кот, который еще не решил, как ему лучше позабавиться с пойманной мышью. «А-а-а-а!» — произнес он своим тягучим низким голосом. «Ты верно говоришь об огненном танцоре? Он вечно якшается с браконьерами и разбойниками. Как ты думаешь, придет он сюда, чтобы попытаться тебя спасти?» Вот когда я смог бы наконец скоормить его огню, которым он якобы повелевает. Меня не нужно спасать, ответила Мэгги, потому что я все равно пришла бы к тебе, даже если бы ты не велел привести меня силой. Между серебряными колоннами поднялся смех. Но Змееглав перегнулся через стол и уставился на нее с неподдельным любопытством. Вот как, протянул он. В самом деле? А зачем? Чтобы умолять меня отпустить твоего отца? Ведь этот разбойник твой отец, не так ли? По крайней мере, так утверждает Мартолла. Она говорит, что и твоя мать у нас в плену. Мартолла. О Нифиноле не подумал. Он и словом о ней не упомянул, а она здесь со своим сорочьим взглядом. Не думай об этом, Мэгги. Не горячись, стань холодной до самого сердца, как в ту ночь, когда ты вызвала призрака, уговаривала она себя. Но откуда взять теперь подходящий ответ? Импровизируй, Мэгги, сочини что-нибудь, как актриса, забывшая текст, приказала она себе. Ну давай, найди слова и примешай их к тем, что написал Финолио, как редкую пряность. Сорока говорит правду, ответила она змее голову. Надо же, ее голос и в самом деле звучит спокойно и твердо, будто сердце у нее не бьется, а ребра, как загнанный зверек. Ты взял в плен моего отца, которого сорока пыталась убить, а мою мать ты посадил в тюрьму. И все же я пришла не за тем, чтобы просить у тебя милости. Я хочу предложить тебе сделку. Нет, вы только послушайте эту маленькую ведьму. Голос Басты дрожал от ненависти. «Почему бы мне попросту не покрошить ее на куски, чтобы вы скормили их своим псам?» Но Змейглав не обратил на него внимания. Он не отрывал глаз от Мэгги, словно пытаясь прочесть на ее лице то, что стоит за словами. «Вспомни, Сажерука», — сказала она себе. «По его лицу никогда не поймешь, что он думает и чувствует. Ты тоже так можешь». — Не так уж это и трудно. «Сделку — Сделку! Змееглав взял руку своей жены таким небрежным жестом, словно случайно обнаружил ее возле своей тарелки. — Что ты хочешь продать мне такого, чего я не могу просто взять? Его люди засмеялись. Мэгги старалась не замечать, что пальцы у нее от страха занемели. И снова ей пришли на язык слова Финолео, слова Финолео. которое она прочитала. Мой отец, проговорила она, с трудом владея голосом, не разбойник, он переплётчик и чародей. Он единственный человек, который не боится смерти. Ты видел его рану. Цирюльники, наверное, говорили тебе, что она смертельно, что такая рана должна убить, но его ничто не может убить. Мартоло пыталась, и что? Умер он. «Нет, он воскресил из мертвых Козима Прекрасного, хотя белые женщины уже отдали его в руки смерти. И если ты отпустишь моих родителей, ты сможешь не бояться больше смерти, потому что мой отец...» Мэггин на мгновение умолкла. «Может сделать тебя бессмертным». В большом зале стало совсем тихо. Но вот тишину разорвал пронзительный голос Мартолы. Она лжет, она лжет, это маленькая ведьма. Не верьте ни единому ее слову. Это все ее язык, ее ведьмовской язык. Он единственное ее оружие. Ее отца можно убить еще как. Приведите его сюда, и я вам докажу. Я сама убью его здесь у вас на глазах и на этот раз доведу дело до конца. Нет. Сердце у Мэгги, казалось, вот-вот выскочит из груди. Что она наделала? Змейглав неподвижно смотрел на нее. Однако заговорил он так, словно вовсе не слышал слов сороки. «Как?» — спросил он. «Как твой отец сделает то, что ты обещаешь?» Он уже думал о следующей ночи. Мэгги видела это по его глазам. Змееглав думал об ожидающем его страхе еще сильнее, чем в прошлую ночь, и еще беспощаднее. Мэгги склонилась над накрытым столом. Она говорила так, будто снова читала вслух. «Мой отец переплетет для тебя книгу», — сказала она совсем тихо. Кроме самого Змееглава ее могла слышать разве что его кукла-жена. «Он переплетет ее с моей помощью». Эту книгу из пятисот пустых страниц он оденет ее в кожу и дерево и приделает медные застежки и ты своей рукой напишешь на первой странице свое имя. Но в благодарность ты отпустишь его, как только он передаст тебе книгу и вместе с ним всех, чью жизнь он у тебя попросит. А книгу ты должен хранить в тайнике, известном лишь тебе одному, ибо знай. Ты будешь бессмертен, пока существует эта книга. Ничто не сможет убить тебя. Ни оружие, ни болезнь, покуда цела книга. «В самом деле?» Змейглав вперился в Мэгги налитыми кровью глазами. Изо рта у него сладковато пахло крепким вином. «А если кто-нибудь сожжет или порвет ее, бумага ведь совсем не так прочна, как серебро». «Об этом уж ты сам должен позаботиться», — тихо ответила Мэгги. «И все же книга тебя убьет», — добавила она про себя. Мэгги казалось, что она слышит свой голос, читающий слова Фенолео, как сладко было почувствовать их на языке. Но одного она не сказала Змееглаву, что книга не только сделает его бессмертным, но, может, и убить, стоит кому-нибудь написать на ее чистых страницах Сердце, кровь, смерть. Что она там шепчет? Мартолов вскочила, опираясь костлявыми кулаками на стол. Не слушайте ее, крикнула она змееглаву. Это ведьма и лгунья. Сколько можно вам повторять? Убейте ее и ее отца, пока они не убили вас. Может быть, все, что девчонка говорит, написал ей старик, тот старик, о котором я вам рассказывала. Змееглав в первый раз обернулся к ней, и Мэгги вдруг испугалась, что он все же поверит Мартоле. Но на его лице изобразился гнев. Замолчи! – прикрикнул он на сороку. Может быть, каприкорн тебя слушался, но его больше нет, как и призрака, на котором держалась его мощь. А тебя терпят при этом дворе за некоторые оказанные мне услуги. Однако твою болтовню о волшебных языках и стариках пробуждающих словах жизни я не желаю больше слушать. Молчать! Или я отправлю тебя туда, откуда ты вышла, на кухню к прислуге. Мартола побледнела, словно кровь застыла у нее в жилах. Я вас предупредила, хрипло сказала она. Помните об этом. Она снова села на место с окаменевшим лицом. Баста с тревогой посмотрел на нее, но Мартола не обратила на него внимания. Она только смотрела на Мэгги с такой ненавистью, что, казалось, у той останется на лице ожог от этого взгляда. А Змеиглав подцепил ножом с серебряного блюда крошечную зажаренную птичку и с удовольствием отправил ее в рот. Видимо, перепалка с Мартолой разбудила в нем аппетит. «Правильно ли я понял?» «Ты будешь помогать своему отцу в этой работе?» — спросил он, выплевывая косточки в ладонь подскочившему слуге. «Значит ли это, что он обучил своему искусству дочь, как поступают обычно мастера с сыновьями? Ты, конечно, знаешь, что в моих землях это запрещено!» Мэгги смотрела на него без страха. Даже эти слова вышли из-под пера Фенолио от первого до последнего, Ей было известно, что Змееглав скажет дальше, потому что это она тоже читала. — Ремесленникам, нарушившим этот закон, красавица моя, — продолжал Змееглав, — я обычно велю отрубить левую руку. Но так и быть. В данном случае я сделаю исключение, потому что мне это на пользу. — Он все исполнит, — обрадовалась Мэгги. — Он пустит меня к Моу, как задумал Фенолио. От счастья она совсем осмелела. «Моя мать», — сказала Мэгги, хотя у Фенолио это написано не было, «тоже могла бы помочь. Тогда мы справимся еще быстрее». «Нет уж!» — Змееглав улыбнулся с таким довольным видом, будто разочарование в глазах Мэгги было ему слаще, чем вся снеть на серебряных блюдах. «Твоя мать останется в тюрьме!» «И это будет подгонять вас с отцом в работе!» Он нетерпеливо махнул огненному лису. «Ну что стоишь? Отведи ее к отцу! И скажи библиотекарю, чтобы сейчас же приготовил все, что нужно переплетчику для работы!» «К отцу?» Огненный лис схватил Мэгги за локоть, однако не двинулся с места. «Неужели вы поверили ведьминской болтовне?» Мэгги затаила дыхание. «Что теперь будет?» Дальше она не успела прочесть. В зале никто не шевелился, даже слуги замерли на месте. Тишину казалось можно было потрогать руками. Огненный лист продолжал. Книга, чтобы запереть в нее смерть, в такую сказку разве что ребенок поверит. И ребенок ее и придумал, чтобы спасти своего отца. Мартоло права, повести его наконец, пока мы не стали посмешишем для своих крестьян. Каприкорн давно бы это сделал. Каприкорн! Змееглав выплюнул это имя как птичьи косточки в ладонь слуге. Он говорил не глядя на огненного лиса, но его жирные пальцы на столе сжались в кулак. С тех пор как вернулась Мартола, я очень часто слышу это имя. Но насколько мне известно, Каприкорн мертв. Его личная ведьма-отравительница не смогла этого предотвратить, а ты, огненный лис, очевидно забыл, кто твой новый хозяин. Я, змееглав, мой род уже более семи поколений правит этой страной, а старый твой хозяин был незаконным сыном прокопченого неряха и кузнеца. Ты был всего лишь поджигателем и убийцей, а я назначил тебя своим геральдом. Я ожидал бы за это большей благодарности. Или ты хочешь поискать себе нового хозяина? Лицо огненного лица вспыхнуло ярче его волос. Нет, ваша милость, еле слышно проговорил он, не хочу. Отлично, змееглав поддел ножом еще одну птичку. Они были сложены в глубоком серебряном блюде горкой, как каштаны. Тогда делай, что я говорю. Отведи девушку к ее отцу и позаботься, чтобы он поживее взялся за дело. А цирюльника, которого я велел доставить ко мне, вы привели? Этого хитрому мысла. Огненный лис кивнул, не поднимая глаз на своего господина. Отлично. Пусть он дважды в день осматривает ее отца. Мы хотим, чтобы наши узники находились в добром здравии. Ясно? Ясно. — хрипло ответил огненный лис. Он потащил Мэгги прочь из зала, глядя прямо перед собой. Все смотрели на нее, и каждый отводил взгляд, встретившись с ней глазами. — Ведьма! Мэгги уже называли однажды ведьмой в деревне Каприкорно. Может быть, так оно и есть? В эту минуту она чувствовала себя могущественной, Такой могущественный, словно весь чернильный мир подчиняется ее языку. — Они отведут меня к Мо, — думала она. — Они отведут меня к Нему, и для Змееглавы это будет началом конца. Но когда слуга затворил за ними двери Залла, путь огненному лису переградил солдат. — Мартола просила передать вам кое-что, — сказал он. — Обыщите девчонку, нет ли при ней листа бумаги или еще чего-нибудь, покрытого буквами. Мартола советует посмотреть прежде всего в рукавах. Там она однажды уже такое прятала. Не успела Мэгги опомниться. Огненный лис уже схватил ее и грубо задрал оба рукава. Ничего не найдя, он потянулся к ее платью, но она оттолкнула его руки и сама вытащила пергамент. Огненный лис вырвал листки из ее рук, с минуту смотрел на них растерянным взглядом, не умеющего читать человека, а потом молча отдал пергамент солдату. Когда он тащил ее дальше, у Мэгги в глазах было темно от страха. Что, если Мартола покажет листки змеи главу? Что, если... — Эй, шевели ногами! — рявкнул огненный лис, толкая ее вверх по лестнице. Спотыкаясь, как оглушенная, Мэгги пошла вверх по крутым ступеням. — Фенолио! — молила она про себя. — Фенолио, помоги! Мартола знает о нашем плане. «Стоять!» — огненный лис грубо схватил ее за волосы. Четверо солдат, закованных в латы, охраняли запертую тремя засовами дверь. Огненный лис знаком приказал им открыть. «Мо!» — думала Мэгги. «Они и вправду ведут меня к нему!» И эта мысль вытеснила все остальные. Даже мысль о Мартоле.